Глава 13 Башня в лесу Маленький придорожный трактир гусиные лапы насквозь провонял яблочной брашкой и вареной репой. Кирша бросил в глиняную тарелку обглоданную куриную косточку, одним глазом, наблюдая за компанией мужиков, за длинным столом. Они громко смеялись, стучали кружками, быстро хмелели, и все чаще косо поглядывали на кирши. Как всегда, чем дальше от столицы, тем подозрительнее и неохотнее привечали воронов. Особенно это касалось маленьких деревушек, где чужаков не любили в принципе, а черные кафтаны воронов считали едва ли неплохой приметой. За этими черными вечно смерть по пятам ходит, как бы беду на нас не накликал сказал один из мужиков своим друзьям достаточно громко, чтобы Кирша его услышал. Кирша скривил губы и спрятал лицо в кружке с медом. Интересно, в какой момент все переменилось? Только ли в том дело, что если в окрестностях появились вороны, значит, где-то рядом завелась опасная нечисть? Или для такого отношения были и другие причины? Кто и когда положил начало тому, что воронов перестали уважать и начали бояться? «Я слыхал, что у них нечисть чуть не ручная», — подал голос другой мужик. «Сами разводят, чтобы нас всех в страхе держать». Кирша едва удержался от смешка. «И что у этих деревенщин в дырявых головах? Половина нечисти — их же неупокоенные собратья». В трактир вошла женщина в длинной шерстяной юбке и меховой безрукавке. Кутаясь в серый платок, она перекинулась парой слов с хозяином трактира, усатым лысым мужиком размером с медведя. Он кивнул в сторону Кирши. Темный вздохнул. А это что от него понадобилось? Женщина протиснулась между гуляющими мужиками и села за стол напротив Кирши. На вид ей было около сорока, худая, с усталыми серыми глазами. «А я уж думала, как прошлые два сгинули, новых уже не пришлют», — сказала она вместо приветствия. «Нужна помощь?» — Кирша отставил кружку. «Ну да. У нас же в лесу чудище завелось. Ваши два пошли туда на той седьмице, да не вернулись?» «Что за чудище?» «А его не видал никто. Они и ваши...» «Пришли, сказали, что чудище у нас завелось, пошли в лес, да не вернулись. На той седмице, ну...» — повторила женщина с таким напором, будто все это Кирша должен был знать заранее. «Так, а вызвал их сюда кто? Староста ваш?» «Да никто не звал. Говорю же, сами пришли, не вернулись, да мы теперь боимся. Чудище же в лесу!» «Которого никто не видел» и от которого никто не пострадал». «Ну да». Кирши вздохнул и потер пальцами переносицу, стараясь сохранять спокойствие. Либо женщина сама не понимала, что говорит, либо ситуация действительно была странной. Вороны не приходят без приглашения. Их точно должен был кто-то позвать. Не могли же они узнать про чудище сами собой, Да еще и про то, которое никто не видел. Отклоняться от маршрута не хотелось. Путь до северных земель и без того займет больше недели. А именно на границе с севером гвардейцы видели человека, похожего на Финиста, в последний раз. Но проверить, что творится в здешних лесах, тоже стоило. Мало ли что. Кирши бросил взгляд в запотевшее окно до заката должно быть еще пара часов. Быстро все проверит и обернется до темноты, а утром продолжит путь. «Лес тот, что на север отсюда?» — спросил он, поднимаясь из-за стола. Женщина кивнула. И Кирша покинул трактир под неодобрительными взглядами мужиков, которые уже едва держались на ногах. Запрыгнув в седло, Кирша оглянулся на заваленную снегом деревеньку, что пряталось за трактиром. Из труб валил серый дым, сгибаемый ветром. Он наматывался на голые ветки старых берез и спотыкался о верхушки елок. Мужик в потрепанном тулупе тащил сани полные хвороста. Следом за ним бежал в припрыжку сивый пес. За плечами мужика Кирша разглядел лук со стрелами. Охотник. Не пошла охота? Спросил Кирши, подъезжая ближе. Охотник с досадой махнул рукой. Пусто, да хоть хворосту набрал. И часто ты на охоту ходишь? Уж частенько. Мужик почесал в затылке, припоминая. Медвежья шапка сдвинулась на лоб. И как? Спокойно в лесу? Никаких чудищ? Да какие чудища! усмехнулся охотник. В наших краях все спокойно. Ну, а кроме привидений в башне. Привидений? Охотник передернул плечами. Так там в лесу есть башня каменная. и уж лет сто как. Наши-то так глубоко в лес не заходит, А я иногда как за зайцем погонюсь. Да он меня как заведет в самую чащу. Они зайцы, знаешь, какие проворные. Так а что с башней? Спросил Кирша, стараясь вернуть собеседника в нужное русло. Так я пару раз как проходил мимо. Там выл кто-то. Я решил, что привидения. Они живоют. Выть мог кто угодно. Но это Кирши решил не уточнять. Поблагодарив охотника за помощь, он направил коня в сторону леса. Туда ли направились пропавшие вороны? Что ж, стоит проверить. Это лучше, чем бесцельно бродить по лесу, когда снег уже давно замел все следы. Кирши бросил взгляд на верхушки деревьев. Если это сторожевая башня, то ее должно быть видно. И правда, вдалеке над деревьями слегка выглядывал косой каменный зуб. Когда-то башня явно была намного выше, но со временем или войнами разрушилась». Кирша двигался по протоптанной охотником дорожке. Снега навалило много, по колено коню, который высоко поднимал ноги и недовольно храпел. Лес был тихий, но живой. То там, то тут хрустнет веточка, промелькнет белка или стайка синиц. Пока что ничего не выдавало присутствие опасной нечисти. Да и леший, похоже, за владениями следил, На нескольких веточках в глубине леса Кирши заметил алые ленточки с колокольчиками. Такие леши обыкновенно носили на рогах. Одни боги знают зачем. А порой любили развешивать их на деревьях, то ли отмечая свое присутствие, то ли просто стремясь навести красоту. Башня оказалась разрушенной почти наполовину. Когда-то она была раза в два выше деревьев и с ее верхушки можно было окинуть взглядом несколько верст земли. Крупные песочно-серые камни припорошил снег, словно стыдливо хотел спрятать руины от посторонних глаз. Кирша прислушался. «Тихо!» Прикрыл глаза, пытаясь ощутить чары. Обычно они были похожи на легкое дрожание воздуха. Другие пощипывали кожу, как щиплет щеки сильный мороз. Третьи отзывались мурашками и заставляли волосы шевелиться на затылке. Ничего из этого Кирша пока тоже не чувствовал. Внутри башни, кажется, давно никого не было. Спешившись, Кирша направился к заваленной снегом двери. Он потянул открыть ее, когда заметил тонкие, едва различимые царапины на дереве. Две руны оказались выцарапаны у дверной ручки. Еще две — наверху, две — у петель. И Кирши не сомневался. Если разгрести снег, то руны он найдет и у подножия. Охранное заклинание. Кирши пригляделся. Скорее всего, даст яркую вспышку света, когда ряд рун разорвется. Задержит или спугнет вторженца — и даст фору тем, кто внутри. Недолго думая, Кирша достал из сапога нож и соскреб несколько рун. Зажмурил один глаз и потянул за ручку. Дверь с трудом поддалась под напором снега, но открылась. Ни вспышек, ничего-либо еще не последовало. Внутри башни оказалось пусто. Слишком пусто. Кирши ходил из комнаты в комнату, но везде находил лишь обломки старой мебели, горы пыли, сосульки и замерзшие лужи. Единственная лестница на верхней этаже была обрушена. «Тирк!» — позвал Кирши, втягивая носом в воздух. «Нет тут никаких призраков!» — отозвался домовой, возникая у ног. «Я почуял!» Кирши кивнул и двинулся дальше, разочарованно заглядывая в оставшиеся комнаты. «Похоже, никого тут нет. Ни чудищ, ни пропавших воронов. Надо бы возвращаться и поискать их в лесу. Но что-то подсказывало Кирше, что и там его ждет неудача. Или нет?» Кирши толкнул дверь в очередную комнату и застыл здесь все было иначе. Не было пыли и грязи, а вместо луж несколько ведер с замерзшей водой. Окно забито досками от ветра, на столе книги и огарки свечей. А еще? По спине кирши пробежали мурашки и подобрались к затылку. Чары! Левая рука легла на рукоять катаны, и Кирши проскользнул в комнату, стараясь двигаться как можно тише. Полистал книги на столе. Часть из них была на незнакомом языке, остальные — целительство и заговоры, руны и заклятия, теория сферы магических потоков, начальный набор любого чародея. Поля каждой книги пестрели чернильными заметками — Такими беглыми и неуклюжими, что разобрать что-то в этих каракулях было невозможно. Кирши! Тихо позвал тирк. Да, я тоже заметил. Уже иду. Бросил темный и отложил книгу. В комнате была еще одна дверь, рядом с пустым книжным шкафом. На ней висел тяжелый замок. Такой не сбить. Кирши покосился на кота. Я туда не полезу, запротестовал Тирк. Кто из нас дух? Полезай давай. Тирк недовольно заворчал и прижал уши. От его шерсти стали отделяться темные пылинки, и вот уже весь он превратился в черный туман, в котором казалось можно было разглядеть звезды. Покружив немного. Он свился в тонкую струйку и просочился в замочную скважину. В замке что-то заскрежетало, несколько раз щелкнуло, и он открылся. «Куплю тебе сливок», — сказал Кирша, отодвигая засов. И немного погодя добавил «Спасибо». Дверь скрипнула, открываясь. Вниз уходила и терялась в темноте крутая лестница. Кирша цыкнул. В темноте он видел лучше обычного человека, но не настолько, чтобы обходиться совсем без источников света. Вооружившись огарком свечи со стола, Кирша спустился в подвал. Глухой каменный мешок. Твою мать! Вороны были здесь, прикованные цепями к стене. Две мертвые девушки. кирши не помнил их имен, но видел в гарнизоне. Совсем молоденькие, еще вчера были воспитанницами. Воздух провонял кровью и мочой. Одна из них была совершенно голой, а все ее тело покрывали руны. кирши поднес свечу ближе и сдавленно выдохнул. Руны вырезали по-живому, аккуратно, старательно, на руках, ногах, груди, на шее и лице, везде, куда только не падал взгляд. Девушка распласталась на полу и помутневшим взглядом смотрела куда-то перед собой. Руки ее, прикованные к стене, были вывернуты под неестественными углами а на запястьях темнели глубокие кровавые борозды, словно она, наплевав на боль, старалась любой ценой вырваться из цепей. На второй девушке еще остался вороний кафтан, но на босых стопах краснели ожоги. Кирша откинул ей за спину растрепавшуюся светлую косу и коснулся шеи, Голова безвольно упала на грудь. Сердце не билось, но, похоже, умерла она совсем недавно. Возможно, не выдержала пыток. Кирша огляделся. Больше в подвале ничего не было. Только на другой стене болтались еще цепи, но уже без пленников. Дверь наверху хлопнула. Кирши выругался и бросился вверх по лестнице. Навалился всем весом на дверь, но та не поддалась. Что-то мешало с той стороны, а потом запахло дымом. «Это колдовской огонь! Тот самый огонь!» — завопил Тирк и сжался в комок. Кирши стиснул зубы. «Колдовской огонь — это плохо. Если не поторопиться...» «Живыми им не выбраться!» «Тирк, просочись на ту сторону и помоги мне открыть дверь!» скомандовал Кирши, стараясь говорить как можно спокойнее. «Там огонь! Я туда не сунусь!» «Если ты туда не сунешься, огонь точно до нас доберется!» «Ты не понимаешь, мы с Васькой однажды чуть не сгорели в таком!» «И если ты прямо сейчас не возьмешь себя в лапы, то сгорим уже мы с тобой!» кирши изо всех сил навалился на дверь приоткрыв маленькую щелочку а ну быстро тирк испуганно взвизгнув тирк дымом просочился в щель кирши выдохнул позволив двери закрыться несколько мгновений было тихо а потом заскрежетал засов кирши распахнул дверь и тут же закрылся рукой от черного дыма мешочек на шее разогрелся Тирк поспешил юркнуть в свое убежище, оставив Кирши выбираться самостоятельно. В дверном проеме уже плясало пламя, пожирая деревянные полы. Горелый стол с книгами. Кирши выхватил из сапога нож и бросился к окну. Доски поддавались с неохотой, впиваясь за нозами в пальцы. Огонь с жаром подбирался к спине и вцепился в подол плаща. Кирши чертыхнулся, скинул с плеч тяжелую ткань, отбросил подальше и с новой силой схватился за доски на окне. Вот одна зашаталась, дернулась и выпустила окно так резко, что Кирша едва не упал. Он швырнул ее в огонь и потянул следующую, От дыма щипало в глазах и саднило горло. Но доски поддавались, открывая спасительный проем окна. Правда, и огонь, чуя свежий воздух, разгорался и выл сильнее. И когда он уже подобрался достаточно близко, чтобы сожрать Кирши живьем, последняя доска покинула окно, и темный кубарем вывалился наружу. Огонь плюнул искрами ему вслед, но не достал. Кирши рухнул на землю. Глубокий снег смягчил падение, но спина все равно отозвалась болью. Холод тут же забрался за воротник, в сапоги и рукава. Но Киршин, не обращая ни на что внимания, вскочил на ноги, чтобы броситься в погоню за преступниками. Утопая в снегу, он побежал обратно к входу в башню, где оставил коня. Тот лежал на земле, и под ним таял багровее снег. Прочь уходили две пары следов копыт. Еще одна цепочка уже в направлении башни пролегла чуть поодаль. Похоже, Кирша разминулся с поджигателями всего на несколько минут. «Отлично! Снова покупать нового коня!» Кирша запрокинул голову и, закрыв глаза, выдохнул облачко пара. «И плащ!» — добавил Тирк. «И плащ!» — согласился Кирша и оглянулся. Башня превратилась в огромный пылающий факел.